«Поэтому, возможно, не стоит думать о самом худшем. Не исключено, что милиция права. Устал человек. Решил проветриться. Тем более, если имеется к этому средство и возможности». «Мы с Элкой обсуждали и такой вариант», — сказала Татьяна. «Но тут не сходится. Документы его на месте, а без них сегодня, сами знаете, и шагу не ступить. Если так объявляете в розыск, сама-то она как считает». «Да, я думаю, пора бы уже спросить», — заметил Грязнов и нажал клавишу интеркома. «Людмила Ивановна, попросите зайти Элину Кирилловну. Она сильно переживает?» — обернулся он к Татьяне. Но ответ на свой вопрос Грязнов получил от Турецкого, который едва заметно ухмыльнулся и подмигнул ему. «Да, непонятно, в чей адрес?» — многозначительно бросил начальник Мура и с интересом посмотрел на дверь. Судя по его первоначальной реакции... Впечатление было весьма изрядным. Однако сдерживали генеральский мундир и главенствующее положение в кабинете. У Турецкого уже не было никаких препятствий. Он поднялся, ловко отодвинул стул у приставного стола напротив Татьяны и вежливым жестом пригласил даму занять место. Она неторопливо прошествовала к стулу и опустилась на него, раскинув в сторону полы манто и одарив при этом Турецкого признательным взглядом. Она и устроилась полубоком, чтобы, вернувшийся на свой стул у окна турецкий, мог свободно лицезреть ее всю. А лицезреть, как уже сказано, было что. Чем теперь, собственно, Александр Борисович и занялся, нисколько не стесняясь присутствующих. Татьяна, разумеется, не могла не видеть вызывающих пассажей младшей сестры и снова нахмурилась. Нет, никаких особых страданий не читалось на открытом челе этой, чё ж там выдумывать, роскошной тёлке. Но тогда кое-чёрт её принёс сюда, а может здесь вовсе и не её инициатива. И в голове Турецкого снова сами собой стали возникать и выстраиваться в пёструю картинку до изумления привольные мысли. А к чему они в конце концов приводят, он прекрасно знал. Уловив и ее беглую заинтересованность, Турецкий подумал, что такой случай не стоило бы упускать, и значит, все остальное дело техники. Оставалось выяснить лишь одну маленькую, однако весьма существенную деталь. Не перебежит ли он своей инициативой дорожку Вячеславу Ивановичу? Может, у генерала уже сложились свои взгляды на этот счет? И еще вопрос. Почему эта симпатичная женщина в милицейских погонах так уж явно не одобряет поведение сестрицы? Почему именно она волнуется, а лицо якобы пострадавшей никакого отчаяния не выражает? Может, никакой тут не бизнес с разборками и похищениями, угрозами жизни и исчезновениями, а обыденная житейская драма? Окинув внимательным взглядом и ту, и другую, Турецкий пришел к выводу, что и Татьяна, если быть справедливым, тоже весьма привлекательна, однако на любой женщине норковое манто предпочтительное милицейской формы. А «Ваша сестра, Элина задумчиво заметил Грязнов, также понявши, что душевные страдания этой броской бобенки в дорогих мехах, скорее всего, просто навоображала себе заботливая старшая сестра». Посвятила нас ваши проблемы в общих чертах. Но для определенных выводов, как и для просто профессиональных и житейских советов, нам необходимо знать некоторые детали происшествия, а также всего того, что ему предшествовало. Думаю, в ваших интересах довериться нам полностью, поскольку только в этом случае мы сможем высказать какие-либо предположения. «Это просто смешно», – она удивленно округлила свои голубые глазищи. Ну что, скажете, можно еще предполагать, если человек провалился сквозь землю больше недели назад и не подает о себе никаких вестей?» «Ей-богу, зря ты, Танечка, все это затеяла! Я о чем тебя просила? Поскольку сама работаешь в милиции, прикажи тем жлобам из нашего отделения, чтобы приняли моё заявление, а после пусть делают, что хотят, и чтобы меня потом не обвиняли, что я что-то знала, а скрыла. Мне это сильно надо, да?» А если наедут, чего говорить буду? Простите, вы не в курсе? Так они и поверят. А решительности ей не занимать, подумал Турецкий, и язычок неплохо подвешен. То есть вы заявляете, что искать никого не надо, сухо и неприязненно осведомился Грязнов, что все происшедшее в порядке вещей. Ну, не знаю, капризно повела плечами Элина, лично я никогда не лезла в ихние разборки. Последняя фраза прозвучала вульгарно, словно из уст раздраженной базарной торговки, что никак не соотносилось с обликом Элины.